Глава 11 Сыновняя папа-почитаемость. В общем, Дон Диего де Эспиноса дал честное кастильское слово п р и в е с т и корабль в Кюрасау, взяв на себя обязанности штурмана. На корабле все относились с уважением к вежливому и изысканно учтивому испанскому гранду. Дон Диего позволили разместиться в большой каюте вместе с Бладом и тремя его офицерами, Хакторпом, Волверстоном и Дайком, и даже спать там же, расстелив скатерть на полу. Смуглый испанец оказался приятным и интересным собеседником, с юмором, переносившим постигшие его превратности военной судьбы. К примеру, Дон Диего сразу же обсмеял ошибку Блада. Отойдя от Барбадоса, они пошли по ветру, в то время как, направляясь в Карибское море, должны были оставить остров с подветренной стороны, то есть пилить против ветра, что куда смешнее. А перед тем, как лечь на этот новый курс, он также весело предупредил всех, что подобный маневр связан с изрядным риском. В любой точке между островами они могли встретиться с таким же или более мощным кораблем, испанским или английским, без разницы. Им в любом случае грозила одинаковая опасность, поскольку при острой нехватке людей на Синк-Алиягас они никак не могли дать ответный бой, тем п о ч у удрать, ибо как же ты удерешь-то против ветра? Разве это не смешно, господа? Кстати, если бы речь шла только об испанцах или британцах, то жизни, по крайней мере, половины экипажа корабля ничего бы не угрожало. А вот встреча с жуткими пиратами или вампирами Карибского бассейна, выходящими в море под черным флагом и не признающими никаких различий в гражданстве добычи и человеческой крови, была куда более чревата неприятными последствиями. Тут вообще обхохочешься. Меж тем... Дон Диего повел корабль на юг, а затем повернул на запад. Они счастливо прошмыгнули между островами Табаго и Гренада и, миновав опасную зону, выбрались в относительно спокойные воды. «Если ветер не переменится», — Дон Диего важно поднял вверх обслюнявленный палец, «уже через три дня мы будем отмечать прибытие в Кюрасао». Ветер держался все три дня, а на второй день даже несколько посвежел. И в с ё же, когда наступила третья ночь, никаких признаков суши впереди не было. Рассекая могучей грудью волны, Синкаль Ягас шел быстрым ходом, но кроме синего моря и голубого неба беглецам ничего не светило. Блад начал задумываться о том, как вообще он собирался преодолеть такое расстояние на шлюпке с грибцами. и к о л е с т и р ы м всем для скорости». «Все будет завтра утром!» — невозмутимо убеждал смешливый испанец. «Мы еще повеселимся!» «Укуси меня, вампир! Это завтра почему-то никогда не наступает, друг мой!» «Не беспокойтесь! Как бы рано вы не встали, вы будете плясать английскую джигу при виде голландского берега. С него всегда несет такими ароматными дымками!» Успокоенный, капитан Блад отправился навестить Джереми Пита, за которого сейчас шкиперствовал весельчак Дон Диего. Уже второй день, как Упита пошел на спад жар, и раны на спине начали понемногу зарубцовываться. Он чувствовал себя настолько лучше, что доктор даже разрешил больному выползти подышать свежим воздухом. Потому с наступлением сумерек, вися на плече капитана Блада, бедолага впервые в вышел на палубу. Сидя на крышке люка, он с жадным наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, л ю б о в а л в с е м морем, по профессиональной привычке с интересом р а з г л я д ы в а т ь темно-синий свод неба, у с ы п а н н ы й мириадами сияющих звезд. Он был абсолютно счастлив, пока яркие созвездия, сиявшие над Безбрежным океаном, вдруг не начали задавать ему неудобные вопросы. Ты что-нибудь смыслишь в астрономии, Питер? В астрономии? Да я н а с п о р не смогу отличить пояс Ориона от пояса Венеры. «Зато вот опоясывающий лишай от венерических заболеваний запросто!» «Тогда заткнись!» Джереми р ткнул пальцем в сторону светлой точки справа, по носу корабля. «Вот там полярная звезда, видишь?» «Ну, типа да, и что?» — ленивым голосом ответил Блад. «А то, что полярная звезда почти над правым бортом означает, что мы идем курсом Норт-Норт-Вест, или, может быть, Норт-Вест, так как я сомневаюсь, чтобы мы находились более чем в 10 градусах к западу. — Не пудри мне парик! — поморщился капитан Блад. — В чем проблема-то? — Ты говорил мне, что, пройдя между островами Табага и Гренада, мы пошли на Кюрасау к западу от Архипелага. Но если бы мы шли таким курсом, то полярная звезда должна была бы гореть у нас на траверсе вон там. Благостная лень... Мгновенно покинула Блада. В ту же минуту сзади раздались тихие шаги Дона Диего. Питер, предупреждающий, приложил палец к губам и обратился к испанцу по-английски, как делал это в присутствии людей, не знавших испанского языка. «Разрешите наш маленький спор, т Дон Диего», — шутливо хихикнул он. «Мы здесь сцепили с Питом какая из этих звезд полярная, и я готов поставить сто песо». что «Полярная звезда» — вот это!» Он наугад ткнул пальцем в первую попавшуюся светлую точку в небе. «Увы, Дон Педро, надо было лучше учиться в школе. Вы проиграли. Полярная звезда — вон та!» Улыбчивый испанец откровенно издевался над астрономическими познаниями Блада. «Жаль, что не я с вами спорил. Слупил бы сейчас самые легкие деньги в моей жизни!» «А вы уверены в этом?» «Мой дорогой Дон Педро», — надменно р а с х о т а л с я испанец, ц н о мыслимо л и чтобы я ошибся, да и есть такое доказательство, как компас». Его полная откровенность и уверенное спокойствие человека, которому нечего скрывать, сразу же рассеяли нехорошие подозрения Блада. Однако убедить Пита было не так-то легко. «В таком случае, Дон Диего...» Вежливо спросил он, почему же мы идем в Кюрасао таким странным курсом? Ну вот, начинается. Я-то надеялся, что допущенная мной небрежность не будет замечена. Без малейшего замешательства покаялся Дон Диего. Но, в ы только сегодня, взяв в руки квадрант, я к своему стыду обнаружил, что уклонился на какие-то жалкие полградуса к югу. А поэтому Кюрасао находится сейчас от нас почти прямо к северу. Но теперь все в порядке. И мы будем там утром. Объяснение это не оставляло никаких сомнений, в частности, Дона Диего. Добрый и благородный малый, право слова, такие уже, наверное, редки даже в самой Испании. Впервые попав в Карибское море и не зная повадок здешних авантюристов, капитан Блад все еще питал по отношению к ним некоторые иллюзии. Однако события следующего дня развеяли их в самой грубой форме. Никогда! нельзя доверять испанцам. Особенно веселым костильцам с клиновидной козлиной бородкой. Вы можете быть относительно спокойны, лишь приехав отдыхать на песчаные пляжи Барселоны или Тоссы. И то, если аккуратно за все платите, не скупясь на чаевые, а во всех прочих случаях, ух, берегись. Выйдя на палубу, До восхода солнца Питер увидел перед собой туманную полоску земли, обещанную им и с п а н ц а м накануне. Примерно в 10 милях от корабля тянулась длинная береговая линия, простираясь по горизонту далеко на восток и запад. Прямо перед ними лежал большой мыс. Очертания берегов несколько смутили Блада, так как он никогда не думал, что остров Кюрасао может быть так чертовски велик. То, что находилось перед ним, скорее походило не на остров, а на полноценный материк, то есть земли было слишком много. Справа по борту, в т р е х ч е т ы х милях от них, при полных парусах шел могучий трехмачтовый корабль, водоизмещением ничуть не меньшим, если не большим, чем «Синкальягас». Пока Блад наблюдал за ним, корабль изменил курс, развернулся и пошел на опасное сближение. Все 20 человек из команды Блада, стоявшие на палубе, встревоженно бросились на бак. «Вот это и есть! Обещанная мною земля, Дон Педро!» раздалось сзади по-испански. Нотка коварного торжества, прозвучавшая в этом голосе, сразу же разбудила в б л а д и все его подозрения. Он так круто повернулся к Дону Диего, что четко увидел ироническую улыбку испанца в его глазах, казалось, плясал сам дьявол, отстукивая ритм кастаньетами. «Типа...» «Вот это, что ли, берег Кюрасао?» — зарычал доктор. «А что же еще?» — испанец попятился с изменившимся выражением лица. «Вы хотите, чтобы я сказал вам, что это за земля?» «Вы точно хотите этого? Зуб даете?» И здесь капитан Блат наугад, а, быть может, и не совсем наугад, рискнул уверенно ляпнуть. «Это, чтоб тебя размазало лисьей мордой, Абалькасар, предатель и клятвопреступник!» «Остров Гаити!» Да, если эти берега не принадлежали Мэйну, то могли быть либо Кубы, либо Гаити. Но остров Куба, несомненно, лежал куда дальше, к северо-западу, а предательский Дон-Диего привел простодушных повстанцев к берегам ближайших испанских территорий. Губы негодяя скривились в презрительной улыбке, и он бросился на Блада. «Ты слишком много знаешь, английская собака!» Они отчаянно боролись, нежно обхватив друг друга. Блад подставил испанцу ногу, тот загляделся на нее и упал на палубу. Дон Диего наивно рассчитывал, что сумеет задушить Блада в объятиях и выиграет полчаса, необходимые для подхода того испанского галеона, который уже двигался к ним. Но ирландец оказался сильнее, а Дон Диего чуток не справился, и стальными мускулами бедер капитан Блад сжал его горло, словно в капкане. «Не пора ли тебе помолиться за свою грязную душу, паршивый лжец?» «А кто помолится за твою душу, когда вон тот галеон возьмет вас на абордаж?» Дон Диего издевательски захихикал. Э, «Ты не знаешь, что это за корабль?» «Это Энкарнасион, флагманский корабль главнокомандующего испанским флотом, адмирала Дона Мигеля де Испиносы, моего брата!» «Господь Бог всегда стоит за интересы католической Испании!» «Ах ты, скотина мадридская! Кушайте, не обляпайтесь! Связать его по рукам и ногам!» — приказал б л а д подбежавшим повстанцем и добавил, «чтобы ни один волосок не упал с драгоценной головы этого мерзавца! Ну, если уж совсем будет дергаться, пните пару раз по китайским яблочкам! Сын у него уже есть!» Бывшие каторжане... Рассверепев от предательства, были готовы разорвать испанцев клочья. Они вновь подчинились своему капитану, но только лишь потому, что стальной голос Блада обещал Дону Диего де Испиноса и Вальдесу не обычную смерть, а нечто более жутковатое. е д о бейте, стреляйте, режьте меня, я не боюсь смерти! Неужели вы думали, что я оставлю в ваших грязных лапах мой прекрасный корабль, на котором вы сражались бы с испанцами?» Разъяренные мятежники схватились за ножи, требуя его крови. «Даже пальцем не трогать, негодяя!» — властно напомнил капитан Блад. Повернулся на каблуках, подошел к борту и застыл в глубоком раздумье. Рядом с ним встревоженно замерли Хакторп, Волвердстон и канонир Огл. о Вчетвером они молча всматривались в приближавшийся корабль. Судно твердо шло на перерез курсу Синкалиягас. «Через полчаса он сблизится с нами», и его пушки сметут все с нашей палубы», — профессионально отметил Огол. «Мы будем драться!» — грозно скричал одноглазый гигант. «Драться?» — насмешливо фыркнул Блат. «Как мы можем драться, если у нас на борту всего 20 человек, а у испанцев три сотни?» «А что делать?» — напрягся Хакторп. «Надо как-то убедить адмирала в том, что мы испанцы, что на борту у нас все в порядке». «Намешать ему лапши на уши и продолжать наш путь, в смысле удирать!» Лысеющий канонир Огл, о склонный к черному юмору, предложил. «Клянусь ядрами. Чудесная идея, Питер. Давай спустим за борт Дона Диего в шлюпки. Пусть заверит своего брата-адмирала, что все мы являемся верноподданными его католического величества короля Испании. А если откажется, повесим его сынка». Питер вскипел с явным намерением дать подзатыльник за такие гнусные предложения, но внезапно в его глазах вспыхнуло вдохновение. «Укуси меня, вампир, а ведь ты почти прав, старина! Проклятый Дон не боится смерти, но у его сына может быть другое мнение!» «Сыновня, папа, почитаемость у испанцев весьма распространенное чувство. Тащите сюда мальчишку! И вот еще!» На корме стояли три заряженные кормовые пушки. Их дула высовывались в открытые амбразуры. «За работу, Огл!» о — приказал Блад, указав ему на среднюю пушку. «Откати ее назад. Сейчас мы ее используем не по назначению». Некраснеющий Огл о тотчас же выполнил распоряжение капитана. «Привяжите предателя с задницей к жерлу пушки!» «Да-да! Именно в такой позе!» — рявкнул Питер Блад, и пока офицеры торопливо выполняли его приказ, добавил — п р и в е с т и сюда остальных пленников и поднимите уже кто-нибудь испанский флаг!» Дон Диего, накрепко привязанный пятой точкой к жерлу пушки, неистово проклинал капитана Блада и по-английски, и по-испански. Его руки были туго стянуты веревками за спиной, а ноги привязаны к станинам лафета. Даже бесстрашный человек, смело глядевший в лицо смерти, мог бы ужаснуться, точно узнав, с какой именно стороны к нему придет смерть. На губах у испанца выступила розовая пена, но он не переставал орать. «Варвар! Дикарь! Славянин! Проклятый еретик! Неужели ты не можешь прикончить меня как-нибудь по-католически?» Капитан б л а т не удостоив его даже взглядом, повернулся к шестнадцати перепуганным испанцам, согнанным на палубу. Еще в трюме они слышали истеричные вопли Дона Диего, а сейчас миловидный подросток, выделявшийся дорогим костюмом и высокомерным профилем, рванулся вперед. «Папочка!» Извиваясь в руках повстанцев, он проклинал небеса и преисподнюю, а затем бросился в ноги капитану с мольбами о милосердии. Питер Блад с удовлетворением убедился, что отпроск Дона Диего буквально по маковку преисполнен сыновней любовью и привязанностью. «Может, кому-то...» Данный план и казался слишком жестоким, однако доктор на своей шкуре слишком хорошо знал, что творили бесчувственные, кровожадные испанцы, впитавшие с молоком матери бурый религиозный фанатизм, не имея в душе даже искры той христианской веры, символ которой был водружен на верхушке мачты приближавшегося к ним корабля. Если хоть на миг представить, что будет с его людьми, когда их возьмут на абордаж, то... Мгновенно определив приоритеты, Блат мысленно дал по башке своей же совести и мстительно улыбнулся. Еще недавно предатель утверждал, будто Господь Бог благоволит католической Испании. Ну что ж, Дон Диего будет сурово наказан за это заблуждение. Почувствовав твердость в сердце, капитан приказал Оглу зажечь фитиль и снять свинцовый фартук с запального отверстия пушки, к жерлу которой был привязан испанский капитан. Эспиноса-младший тут же разразился новыми проклятиями вперемешку с соплями и слезами. «Молчать!» — гневно напустился на него Питер. «Молчать и слушать!» «Я не хочу убивать его! Понял?» Удивленный сын Дона Диего сразу же заткнулся. «Из-за подлой измены твоего отца мы попали в серьезный переплет. Если он опознал флагманский корабль своего брата, Так и его брат, конечно же, узнал, Синкальягас. Когда Энкарнесион приблизится к нам, и твой дядя поймет, что именно здесь произошло, нас обстреляют или возьмут на абордаж. Однако и мы, хоть и не ваши вампиры, а кусаемся. Он кивнул на лафет пушки, к о т о р ы й был привязан Дон Диего. Ты должен уяснить главное. На первый же выстрел с э н к а р н а с и о н а по нему пальнет эта пушка. Надеюсь, ты понял меня, зайчик. Дрожащий от страха юноша взглянул на беспощадные глаза Блада, и его лицо побледнело, как будто он увидел в них самую бездну ада. «Что мне нужно делать?» — пробормотал, запинаясь Эспиноза-младший. «Как сын капитана, ты поедешь к своему дяде передать привет от папочки. Ну а я, как знатный испанец, вызволенный вами из английского плена, буду тебя сопровождать». «Если я вернусь целым и невредимым, то Дон Диего останется жить. Но если со мной случится какая-либо мелкая неприятность, то ей опять-таки отсолитует вот эта пушка». Из толпы повстанцев послышались возгласы одобрения, и даже испанские пленники начали уважительно перешептываться, оценив коварное изящество докторского плана. Видимо, на тот момент мужество окончательно покинуло Дона Диего, В этом жестоком испытании он не протестовал, не кричал, а лишь просто молча повесил голову, предоставив разрешение всех моральных терзаний единственному сыну. «Ну, хватит тянуть время!» — повысил голос Блад. «Что ты скажешь, мой мальчик?» Красавчик Дон Эстебан облизнул сухие губы и дрожащей рукой вытер под солба. Он в отчаянии взглянул на отца, словно умоляя поддержать его. Но Дон Диего тупо продолжал молчать. Из горла юноши вырвались плохо сдерживаемые рыдания. «Я... я согласен», — всхлипнул он и повернулся к пленным испанцам. «И вы... вы тоже ради папы, ради меня, ради всех нас, иначе они нас убьют». «Однозначно», — весомо подтвердил доктор, кроваво, но даже не поморщившись. Испанские г р е б ц ы прикинули тему к носу и тоже решили не проявлять бесполезного героизма. Не раздумывая, они обещали, что сделают все как надо. Зубастых канониров, как вы понимаете, никто и не собирался сажать на весла. Блад подошел к Дону Диего. «Сожалею, что я вынужден оставить вас в таком интересном положении». Тут он на секунду умолк, нахмурился, внимательно поглядел на привязанного к пушке испанца и уже другим голосом продолжил. Но, пожалуй, вам нечего опасаться. Надеюсь, ничего хуже уже не случится. А если и случится, то мы будем готовы. Дон Диего все так же молчал, низко опустив голову. Питер Блад еще раз покосился на бывшего капитана с и н к а л ь я г а с шепотом отдал пару приказов резко побледневшему х а к т е р п у и прошел к юному испанцу.